Обитаемое пространство Транспорт двигался по магистрали в автоматическом режиме, изредка меняя направление на узловых развязках. За полупрозрачными панелями проносились сооружения и коммуникации самого разного назначения. А незримое присутствие агрессивных форм жизни сказывалось на общем настроении. Попадающиеся по пути следования Терминалы, ангары, какие-то цеха, доки с замерзшими космическими исполинами невероятных размеров были похожи на муравейники, моментально потерявшие своих обитателей. Да вообще, внутренний мир защитной сферы был огромен и разнообразен. Анти проложила маршрут с учетом минимизации затраченного времени на путь к цели. Все забрались в первом модуле, обсуждая положение, и уже теперь... Общие планы на ближайшее будущее. Ну что же, давайте знакомиться, предложила Анти новым попутчикам. Ну, как меня зовут, вы уже знаете, теперь представьтесь, пожалуйста, и вы. Она оборжительно улыбнулась чистой открытой улыбкой. Кадеты представились, включая раненых, которые очень быстро шли на поправку и уже сидели в креслах наравне со всеми. А как нам называть нашего спутника? Поинтересовался Алиша, глядя на другого. Он такой всегда? Какой? недоуменно спросил объект всеобщего внимания. Темная личность, вот какой. Э, в доказательство озорная девчонка показала ему язык. Точно, темный. Радостно подключился Бил, а Анти только заразительно захихикала и отвернулась. Ну вот и имя тебе нашлось, смелась она. Ты не против, надеюсь? — Не уверен, — задумался другой. — А больше вариантов нет, а то мрачновато как-то звучит. — А как вы до этого общались-то? — продолжала расспроса Алиша. — Да нас всего двое и было. Если обращаешься, то обязательно к спутнику, — пояснила его напарница. — А эти? — Изума кивнула в сторону двух ксеноморфов, внимательно следивших за всеми сразу, ну, благо глаз и ушей у них было достаточное количество. Они тоже пока безымянные. А можно они будут лордом и графом? Варя с рудом встала, еще сказывалось полученное ранение. Подойдя к принялась трепать их за ушами, похолками холкам и мордам. — Сидеть! — Они и сели, но не из-за выполнения отданной команды, а от обалдения, такому беспардонному обращению с собой. Варя похвалила питомцев и дала по маленькому кусочку биоконцентрата. За ней замерев и вначале с ужасом, а потом с удивлением, в полнейшей тишине наблюдали товарищи. А довольные питомцы облизали ее лицо и руки, урча как кошки. У какие симпатяги!» Ее финальная фраза вызвала взрыв всеобщего хохота, а настроение у ребят явно улучшилось. «Подлизы!» — смея, сделала вывод Лаира, «и они еще являются беспощадными убийцами». «Ну, раз мы уже теперь знакомы, я расскажу, куда мы все направляемся, если вы с нами, конечно». Система торможения сработала автоматически, когда сенсоры зафиксировали завал впереди. Транспорт остановился недалеко от очередного терминала с системой погрузки-разгрузки, складскими ангарами и другими помещениями и залами самого разного назначения. Я вместе с Анти отдали распоряжение всем оставаться внутри, а сами взялись провести разведку и прояснить ситуацию. Открыв дверь шлюз, первым протиснулся Между стеной и бортом расстояния было мало, пришлось протискиваться вперед буквально в смысле. Анти было проще, но она была худее меня. Преодолев неудобный участок, мы, соблюдая осторожность, направились к завалу. При первом беглом осмотре стало ясно, что это баррикада, и сделана она с применением специальных технических средств, так что разобрать ее своими силами было Нереально сложно. «Манти, что скажешь?» Задал я вопрос своей всезнайки. «Но это явный оборонительный рубеж. Там за ним кто-то очень не хочет видеть непрошенных гостей. Нужно найти помещение технического обслуживания. В них должен быть предусмотрен выход в технические коридоры, которые в конечном итоге сообщаются с основными. Думаю, так мы сможем обойти преграду только...» Она сделала паузу и, вздохнув, посмотрела на наш транспорт. Только нам придется расстаться с нашим средством быстрого передвижения и поискать другое. Ну, выбора сейчас у нас нет. Пошли, разъясним проблему остальным. После озвучивания создавшегося положения был принят план ближайших действий, предложенный Анти. И, собрав немногие вещи, наш отряд... Приступил к его осуществлению. Я продвигался одним из первых. Винтовку и импульсник передал в безоружным, а себе оставил малый штурмовой разгонник. Аналогично поступила и Анти. Через пару десятков метров мы нашли то, что искали. Но дверь в техническое помещение практически не выделялась на поверхности стены, только сильно присмотревшись, можно было заметить, характерный контур по ее периметру. Анти протянула ко мне руку, и я вручил ей свой молекулярный ключ, который чудесным образом подходил ко всему запертому и требующему идентификации для доступа. Универсальным средством оказался этот неприметный на вид прибор. Девушка понесла его к сенсору на панели управления замком, и дверь с легким шипением отошла в сторону. открыв нам проход в небольшой тамбур с лестницей. — Теперь будьте более собраны. Иду первым. Остальные на расстоянии. И контролируйте тыл. Анти, запри дверь. Не зря же кто-то держит оборону. Надал Но дал я указание. — Разрешишь мне идти с тобой? Лаира с надеждой посмотрела на меня. — Давай. Но я не стал упираться. Тем более девушка была лидером группы. Авторитет — дело тонкое. Поднявшись на третью площадку с открытой дверью, ведущей куда-то в коридор, я насторожился. Новое чувство, которого я ранее не замечал. Мое зрение переключилось в режим ночного, совмещая его с тепловым. Контуры маленького человека, сидящего впереди, невозможно было спутать ни с чем. «Внимание, стой тут, а я скоро буду». и не вздумай палить во все стороны. Ничего страшного там нет, — пояснил я Лаире, которая ничего толком не могла рассмотреть, а сам прошел в коридор, не особо опасаясь нападения. Моя смутная догадка оправдалась, и через минуту я вышел к ожидавшей меня девушке, держа ребенка на руках. Вполне обычный мальчишка, лет пяти, не больше, находился без сознания и был немного потрепан. «Лаира, позови сюда анти с медикаментами». Только, скорее, он совсем плох. Похоже на обезвоживание. Но я же не медик. Моя напарница сразу принялась оказывать помощь. Действует четко и профессионально. Она сделала пару инъекций малышу и велела не трогать его пару часов, что мы и выполнили. Пока ожидали прихода его в себя, догадок и вариантов, и его нахождения тут прозвучало много. Но ни одна из них... не соответствовало действительности. Все оказалось до банального просто. Он заблудился, убежав от родителей. Что послужило причиной разногласий, нас, конечно, не интересовало, но в большей степени все предпочли бы узнать, а что это за население такое вообще. А самый главный вопрос был лояльности этого самого населения к непрошенным гостям. То, что мы найдем их рано или поздно, никто не сомневался. И вот, после томительных часов ожидания, Найденыш пришел в себя. Естественно, его окружили наши девушки и стали активно проявлять заботу. Только через полчаса мне удалось преодолеть женский рубеж, и я смог задать интересующие меня вопросы по суровыми взглядами заботившихся. — Как же иногда сложно бывает с девушками! — Ну что, малыш, как самочувствие? Посмотрев на меня, как ему показалось взрослым взглядом, он серьезно ответил. — Я хотел стать искателем, как старший врат, и отправился в рейд, потом заблудился. После последней фразы он был уже хотел заплакать, но бдительные девушки пресекли это его желание на корню. — Ну все, все уже, ты найден, не плачь, ты же будущий искатель, — щебетали они. А вот и лорд с графом тут. Посмотри, и паучки железные вон прибежали. Это уже про механоидов. Ксеноморфы чувствовали мое, да и общее настроение, не проявляя агрессии, если на то не было предпосылок с нашей стороны. Поэтому совершенно дружелюбно подошли к Варваре и замерли, глядя на мальчика. — Хочешь погладить? — Лорд, подойди. Он подошел, поводил своим носом, затем всеми четырьмя ушами, привыкая к новой ауре, и поняв своим чутьем, что от него требуется, расположился рядом, издавая урчащие звуки. Ребенок, переворов свой страх, протянул руку и неуверенно дотронулся до хищника. Тот покосился на него и лизнул. От неожиданности ребенок зажмурился и потом... Улыбнулся. А они разве бывают добрыми? Про них всегда говорят, что эти самые опасные, а вас вон слушаются. Еще рассказывают, что их даже модификанты боятся. Иногда бывают. Поняв, что внятно маршрут он описать не сможет, я не стал продолжать бесполезные расспросы. Выдвигаемся. Варя, присмотрите, солишай за малышом. Только не разбалуйте, а то нам еще родителям его сдавать, если их найдем. Спустя несколько часов непрерывных переходов и плутания по многочисленным коридорам, наша группа остановилась на входе в ангар. В нем в гравитационных захватах стапелей располагались корабли футуристический форм и самого разного размера и назначения. Один из них привлек мое внимание своей необычностью внешнего вида. Его каплеобразный корпус черного цвета был покрыт еле заметными рунами, такими, как я наблюдал на пути к внешней границе сферы. Вокруг было установлено много различной аппаратуры, опутывающей его своими кабелями. Вход был открыт, и я, скомандовав привал, взялся за изучение его внутреннего содержимого. Пройдя через шлюз и оказавшись в коридоре корабля, сразу отметил минимализм, в окружающей обстановке, где ожидал увидеть множество приборов и всевозможных контрольных пультов разного назначения. их было очень мало. Мой внутренний помощник, который давал о себе знать только тогда, когда сам считал это нужным, обозначил мне маршрут, следуя которому я и прибыл на место капитана этого корабля. Каюта средних размеров, Четыре эргономичных ложа, расположенных немного полукругом, и еще одному в центре. Как я понял, ложе самого главного, перед которым находились органы управления. Совершенно не думая о последствиях, да и что могло случиться в неработающем корабле, я занял это место. Удобно. Положил руки на подлокотники и получил в ладонь еле чувствительный укол. А через мгновение ложа пришло в движение. Из района подголовника с двух сторон выдвинулись два полуобруча, а сам ложемент подстроился под мое тело и принял более вертикальное положение. Активировались пульты управления, и передо мной возник голографический экран, на котором был корабль, разграниченный по секторам и бегущие строки, отражающие ход диагностики, состояния и степень готовности всех его элементов. Протокол идентификации успешно завершен. Я был в шоковом состоянии и поэтому первую фразу почти не заметил. Провожу полную диагностику резервной связи со всеми командными узлами сферы. Запущен протокол пробуждения. Получено подтверждение полномочий. Полная готовность всех систем к исполнению приказов достигнута. Дальнейшие действия согласно директивам указываются только смотрителям. «Приветствую вас на борту, Смотритель. Сфера переведена под ваш полный контроль. Для использования удаленного доступа к управлению достаточно активировать внутренний интерфейс». «Ага, только кнопку мне показать не забудьте», — раздраженно пробормотал я, так как понятия не имел, каким образом активировать этот интерфейс. «Коды доступа внутреннего интерфейса Смотрителя загружены». «И что ты теперь будешь делать?» Нанти стояла сзади и, как всегда, улыбалась. Остальные участники столпились рядом и озирались вокруг. Мальчишка, который разместился верхом на лорде и успел с ним подружиться, вообще выглядел потерянным. «Да ничего не буду. Не хочу быть обезьяной с гранатой или пультом управления баллистических ракет». Сначала неплохо было бы разобраться в общей ситуации. Я же не знаю, что тут творится. У меня одни только догадки. А их мне достаточно, чтобы не совершать поспешных и непродуманных действий. Правильно. Я в тебе не ошиблась. Так это тебя все ищут. Нам оставили какое-то завещание, в котором про тебя все написано. Старшие знают. Тебе срочно нужно показаться нашему совету. Только вот я потерялся, и теперь... — Как тебя теперь найдут? — заговорил найденыш. — Не волнуйся. Моя напарница указала на один из экранов, где рядом с кораблем уже были активны маркеры, отображающие присутствие посторонних. — Уже нашли. — Ну что, выйдем и поздороваемся? — Попробуй. Нас ожидали десятка-полтора вооруженных и хорошо экипированных людей, взявших под прицел выход. Чтобы гости не поддались искушению пострелять, я на уровне подсознания активировал оборонительную систему, и по бортам сразу открылись ниши с орудиями разных типов, а по поверхности пробежала легкая волна света, заставившая замерцать рунические символы и рисунки. Это активизировало защитное поле. Визитеры начали переговариваться и обмениваться знаками. По поведению можно было представить, что они пребывали в недоумении. Поняв, что прямо сейчас стрельбы не состоится, я вышел из шлюза и вступил в переговоры. — Приветствую вас, уважаемые. Давайте не будем совершать необдуманных действий, а для начала по беседам. Мы, например, ищем здешних обитателей, устроивших баррикады на транспортных артериях, — На предмет вернуть найденыша. Малыш заблудился. Это наша программа минимум. Остальное будет зависеть от итогов встречи. — Кто активировал корабль? — вопросом на вопрос ответил один из визитеров. — Это все, что вас беспокоит на данный момент? — Мне нужен тот, кому удалось активировать корабль, — настаивал человек. — Ну, допустим, я. И что? — Вы пройдете с нами. Вообще-то меня стал раздражать тон собеседника и его уверенность в моем повиновении. — Из чего вдруг такая уверенность? Ну, — Но это же приоритетная задача любого поискового отряда и тем более гражданина. Сказано было это так, словно я вдруг забыл все святая святых. В случае положительного результата по... — Минутку! — поднял я ладонь вверх. прервав начинающийся монолог про то, что я, оказывается, уже задолжал кому-то. Давайте с самого начала, и еще раз, для неграждан. Скорее всего, прервав его на полуслове, я добился ломки какого-то стереотипа мышления, потому что оратор замолчал, повернулся к своим и, переговорив о чем-то, перешел к нормальному диалогу. — Так... А... «Тогда кто вы?» «Понимаете, тут такое дело. Короче, мы слегка заблудились». «Очень интересно!» — как-то с сарказмом в голосе отреагировал собеседник. «И заблудившись оказались в самом охраняемом месте нашего сегмента. Как?» «Какого сегмента?» «Ну, — развел он руками, — сегмента нашей ответственности за одной жизнью». Теперь я вижу, что вы не наши граждане. Так кто вы? <blockchain> — Я не знаю, — чисто признался я ему. — Но я не один. Надеюсь, вы не будете стрелять? Ручаюсь, что все, кто находится сейчас на борту, являются мирными людьми. Тут вдруг я ясно представил себе реакцию на моих домашних животных, в кавычках. М. Мирными и агрессивными. Абсолютно все. Тогда... «Может, покажетесь все?» И тут я сделал самое милое, как мне казалось, лицо и, демонстрируя суперобаяние, короче, играл на публику, позвал. «Анти, солнышко мое, выходите потихонечку и...» И сам впал в ступор. Четко вышагивая в проеме, появилась Лаира. Кадеты, строится у шлюза, оружие в походное положение. Все наши попутчики, за исключением Алиши, выстроились около входа. Четко. Вообще нет вопросов. Даже гордость взяла за такую демонстрацию. Но кульминационным моментом стало появление двух, уже далеко не маленьких, ксеноморфов с всадниками. Ну а как их еще называть? А на графе и найденыш на лорде. Реакция визитер была предсказуемой. Они вскинули оружие и приготовились отражать нападение. Сколько же труда мне стоило их успокоить, но это мне удалось. А через некоторое время мы выдвинулись в их обитаемое пространство. Все то, что увидел позднее, мне понравилось. Обиталище, куда мы попали, занимало довольно обширное пространство. Раньше это был целый кластер для размещения военного контингента со всеми сопутствующими специализированными сегментами. Они включали в себя многочисленные технические, социальные, общественные и жилые сектора. Все было предусмотрено для автономной жизни огромного по обычным меркам населения. Интерес у меня вызывало абсолютно все. Например, жители располагались в тридцатиэтажных сооружениях, назовем их по-привычному домами, цилиндрической формы. Диаметр небольшой, не больше 15 метров. В центре лифт, а снаружи винтовая поясывающая лестница. Жилых помещений или комнат на каждый этаж приходилось по шесть, уже в зависимости от состава, Отдельно взятая ячейки общества распределялось с количеством занимаемых комнат. Ну, как-то так, как я понял. Первые два этажа отведены для общественных нужд, остальные, соответственно, жилые. Администрация или органы управления располагались в другом месте, использовавшемся раньше для командования и контроля за всеми комплексами и секторами. Население было разным во всех смыслах. состоящий из потомков тех, кто по каким-то причинам не успел эвакуироваться или был оставлен специально. Половину обслуживающего персонала составляли биотехносцы и механоиды разных типов. Заняты они были в медицине и на фабриках обеспечения. Биосинтез продуктов питания был полностью в их ведении. Еще были законсервированы хранилища матриц сознания и огромные инкубаторы, с эмбрионами, оберегаемые и охраняемые. Это все я узнал позже, а сейчас... Путь по ангару проходил в молчании. На нас искоса поглядывали сопровождающие, ведя себя подчеркнуто вежливо. Спросив, что это за место, получил разъяснение. Это была верфь с исследовательской зоной, где и находился корабль, который я по случайности... Либо по чьей воле привел в активное состояние. Как мне пояснили, этого не удавалось никому. Ученые изыскания были бессильны, а принадлежал он непосредственно сфере и ее флоту. Остальные корабли принадлежали уже Совету раз, но использовать их было невозможно по причине вхождения общей защиты в оборонительное состояние, оборонительное от всего. что ей сфере не принадлежало. И вот мы вошли в жилые зоны. Большинство жителей отсутствовало ввиду занятости. Мы предполагали, что нас сразу поведут навстречу с руководством, но старший из отряда охраны решил дать нам время, выделив для отдыха два жилых этажа в одном из домов. Каждому досталось по комнате, включая моих питомцев, от которых встречные шарахались в разные стороны. А еще нам выделили специального человека, который должен был сопровождать желающих прогуляться и показать все достопримечательности, следя, чтобы не было эксцессов.